Глава 15. Оглядитесь вокруг. Время немного оценить искусство. Картина Падение Икара написана около 1560 года и прекрасно отражает концепцию эгоцентризма, которую часто защищает современная индустрия благополучия. На полотне, приписываемом Питеру Брейгелю старшему, изображён мифологический Икар, которому отец сделал крылья из воска и перьев, что в то время казалось очень искусным. Гордясь этим творением, Икар поднимался всё выше и выше, пока солнце не растопило воск, и он не упал в море. Посыл тут не особо тонкий. Несмотря на это драматическое невиданное ранее событие, другие персонажи на картине не выглядят обеспокоенными. Пахарь бредёт, опустив голову, занятый своей работой и, по-видимому, не подозревает, что поблизости тонет человек-летун. Рыбак настолько поглощён своим занятием, что не замечает ничего неладного. Ещё одна фигура смотрит вдаль, возможно, размышляя о себе. Парусник продолжает свой путь по ведемому потому что капитан шёл по расписанию и не удосужился развернуть корабль. Герои погружены в собственные мысли, оторваны вдруг от друга и своего окружения. Они есть, но не здесь. Даже лошадь ничего не замечает, но у неё хотя бы имеется оправдание. На ней настоящие штормы. Поэт Уистон Хью Оден написал стихотворение в Музее изящных искусств об этом коллективном пренебрежении зрелищем. Его стоит прочитать. «Многие из нас часто не здесь, и это пассивное состояние погружения в себя истощает жизненные силы. Насколько часто мы так поглощены собой, что не обращаем внимания на качество нашего взаимодействия с другими, Насколько часто мы упускаем возможность видеть и создавать взаимодействие, опыт и действия, дающие нам жизненную силу и участвовать в них. На деле, ситуация середины XVI века не особо изменилась. Да, мы променяли рыболовные сети на телефоны, но укоренившиеся привычки, многозадачность, забитое расписание и усталость по-прежнему способствуют нахождению не здесь. Мы рационализируем нашу эгоцентричность во имя продуктивности. Но, как и в картине Брейгеля, мы в итоге многое упускаем, и у нас остаётся меньше моментов подлинной общности и меньше возможностей переживать положительные эмоции любого рода. Самопогружение оказывает эмоциональное воздействие, крадёт радость, разжижает общность, подрывает жизненные силы. Чаще, чем хотелось бы признаться, я настолько застреваю в своих мыслях, что не замечаю, что происходит вокруг меня. Бесчисленное количество раз я ловила себя на том, что иду с раскрытым зонтиком, хотя уже вышло солнце. Я несколько раз заходила в душ в одежде или искала солнцезащитные очки, когда они были на лбу. Подобно персонажам картины Брейгеля, я легко могла пройти мимо и не вздрогнуть, когда с неба рухнул Икар. Моя пациентка Миранда рассказала мне, как поймала себя на том, что посыпает солью еду прежде чем откусить. Я думаю, что это метафора моей жизни, заметила она. Во время одного сеанса мы обсуждали бездумное поведение, и она всё больше осознавала многочисленные автоматические реакции в своей повседневной жизни. Бездумно каждое утро сыпала в кофе два пакетика сахара, рефлекторно включала телевизор всякий раз, когда ложилась в постель, проверяла электронную почту, как только просыпалась, тянулась к телефону каждый раз, когда оказывалась в очереди, при каждой нашей встрече Она рассказывала о своём очередном открытии такого поведения. Изначально Миранда пришла ко мне из-за конфликтов со своей партнёршей. Всякий раз, когда они ссорились, Миранда уходила в себя и 24 часа молчала. Такая схема только усиливала первоначальный конфликт. Вместо того, чтобы находить взаимоприемлемые решения, Миранда смещала акцент на возложение вины и поддавалась жалости к себе. Миранда признала, что такое её поведение, вероятно, началось с детства. Всякий раз, когда её родители ссорились, она скрывалась в своей комнате и затыкала уши, пока крики не прекращались. Эта стратегия хорошо служила ей в детстве, но портила её нынешние отношения. Чтобы помочь Миранде разрушить воспроизведение старого негативного шаблона, я попросил её обращать внимание на уникальные обстоятельства конкретного конфликта. Так, например, когда завязался спор о планах на вечер, подруга желала остаться дома, а ей хотелось куда-нибудь пойти, Миранда смогла преодолеть свою склонность ощущать себя отвергнутой. Дело было не в том, что её партнёрша не заботилась о ней, просто подруга оказалась измотана рабочей поездкой и не хотела идти в общественное место. Иногда здорово быть не собой, сказала мне Миранда. Отказ от урюмости, которую она считала частью себя самой, оказался освобождением. Она сравнила этот процесс со сбрасыванием старой кожи у змеи. Элин Лангер из Гарвардского университета изучает заботливое поведение более 40 лет. Её исследование показывает, что партнёры, которые избегают отработанных реакций по отношению друг к другу, обладают более удовлетворительными и полноценными отношениями. Почему? Потому что они не дают укореняться рутине, потому что не делают поспешных выводов, потому что не строят определённых ожиданий от другого человека. Они стараются остаться в режиме открытий и ищут в партнёре новые Они считают, что всё уже известно, избегают прогнозов, как будет развиваться ситуация. Такие пары считают свои отношения постоянно меняющимися. Часто считается, что когда люди узнают своих супругов, отношения становятся стабильными. Однако после формирования мнения есть опасность, что остаётся мало возможностей для переоценки, для повторного открытия того же самого человека, объясняли Лангер и Лесли Берпи в статье об удовлетворении в браке. Если вы желаете, чтобы ваши отношения оставались свежими и оптимизировали взаимодействие, заведите привычку замечать новое в своём партнёре. Пусть это повторное открытие станет ежедневным. Не поддавайтесь искушению поверить, что вы знаете человека вдоль и поперёк. Привнесение ожидания незнания в ваше общение улучшит вашу связь и время, которое вы проводите вместе. Положите трубку. Много ли вы улыбались или смеялись вчера? Один из вопросов, которые исследователи из института Гэллапа задавали людям, чтобы составить ежегодный всемирный доклад о счастье. Юмор в повседневной жизни снимает стресс и вызывает чувство удовлетворенности и жизненной силы. Чувство юмора может даже изменить восприятие стресса. Чем больше юмора в вашей жизни, тем менее напряжёнными оказываются потенциальные факторы стресса. Смех это прежде всего социальная активность. Чтобы что-то было действительно смешным, мы должны уделить этому всё своё внимание. Забавная история, которую рассказывает друг, не вызывает у вас должного смеха, если вы одновременно проверяете электронную почту. Когда мы не полностью присутствуем, мы меньше получаем от моментов общения с другими людьми. Один из способов добавить смеха в нашу жизнь проводить меньше времени с телефонами и больше времени с другими людьми. Если невнимательность ухудшает качество наших социальных взаимодействий, то смартфоны главные вампиры жизненной силы. В ходе одного из исследований учёные попросили 300 человек отправиться куда-нибудь поужинать с друзьями и семьёй. После этого участникам задали несколько вопросов, в том числе, насколько им понравилось это мероприятие. При наличии телефонов удовольствия было меньше. Исследователи предполагали, что телефоны позволяли людям развлекаться при затишье в разговоре. На самом деле, наличие телефона увеличивало скуку, научный сотрудник Элизабет Дан заключила. Это исследование говорит нам о том, что если вам действительно понадобится телефон, то его использование вас не убьёт. Однако есть реальная и ощутимая польза от того, чтобы убрать его, когда вы проводите время с друзьями и семьёй. Один мой друг, у которого есть дети студенческого возраста, рассказал мне о методе минимизации использования телефонов во время еды. Вся семья складывает свои гаджеты штабелем на конце стола. Первый человек, который потянется за телефоном, либо убирает со стола, либо оплачивает счёт. Сейчас у меня дома строгая политика никаких телефонов за столом. Это касается всех. можа детей и гостей. Наши друзья знают об этом правиле, и мои дети часто предупреждают новых гостей о нём. Когда что-то становится нормой, соблюдать это проще. В 2018 году Дэниел Хам, шеф-повар и владелец знаменитого ресторана 11 Madison Park, начал предлагать посетителям маленькие деревянные коробочки, куда можно положить мобильные телефоны на время еды. Суть в том, чтобы побудить гостей наслаждаться обществом тех, кто сидит за столом, и быть немного ближе друг к другу. Когда мы находимся в состоянии наличия отсутствия или расщепленного сознания, созданного мобильными технологиями, то наши разговоры оказываются более поверхностными и меньше радуют людей. Учитывая тот факт, что 89% пользователей смартфонов признались, что пользовались телефоном во время последней встречи с друзьями, есть вероятность, что они ставят под угрозу качество личного общения и, следовательно, испытывают меньше положительных эмоций в повседневной жизни. Эффект деления взаимодействия с людьми резервуар потенциальных плюсов в нашей повседневной жизни. Насколько часто мы оставляем их неиспользованными? Если поделиться чем-то позитивным с другим человеком, это станет ещё более приятным. Но чтобы такой эффект деления срабатывал, нужна полная вовлечённость. Недостаточно просто находиться в одной комнате или даже сидеть на одном диване. Участники исследования, проведённого Ельским университетом, пришли к выводу, что шоколад вкуснее, если его пробовать вместе с другим человеком. Исследователь Эрика Будби объясняет: "Мы переписываемся с друзьями на вечеринках, проверяем ленту в соцсетях во время обеда и разгадываем судоку, смотря телевизор с семьёй. И сами того не желая, мы не делимся своими ощущениями с окружающими нас людьми. Ваш мобильный телефон может притянуть весь мир вам под руку, но он также может заставить ваших близких чувствовать, что вы находитесь за миллионы километров. Особенно уязвимы романтические отношения. Философ Аллен де Боттен заметил «Постоянная проблема современных отношений как оказаться интереснее, чем смартфон-партнёра». Для привычки постоянно отвлекаться на телефон при разговоре даже с близкими людьми изобретено слово фабинг от английских слов phone телефон и snabing пренебрежительное отношение Неудивительно, что фабинг токсичен для личной жизни человека. Он приводит к конфликтам, снижению удовлетворённости отношениями и в итоге к несчастливости. Если вы ответите да хотя бы на один из следующих вопросов, возможно, вы непреднамеренно посылаете своему партнёру или партнёрше сообщение, что цените телефон больше, чем его или её. Кладете ли вы свой мобильный телефон на видное место, когда вы вместе? Держите ли вы телефон в руке, когда вы с партнёром? Смотрите ли вы на свой телефон, когда разговариваете с партнёром? Всякий или раз при затишье в разговоре вы проверяете свой телефон. Даже казалось бы незначительные отвлекающие факторы подрывают качество взаимодействия. Фраза: "Извините, я просто проверял сообщение", также может оказаться сообщением, которое указывает вашему собеседнику: "Извините, мой телефон интереснее, чем вы". Люди, которые тепло поворачиваются к партнёру и проявляют к нему интерес, хотя их внимание отвлекают, с большей вероятностью останутся вместе. Скорее расстанутся те пары, где люди не удосуживаются оторваться от экрана, неприязненно отвечая «Разве вы не видите, что я занят?» Реакция на комментарий, ответ на текстовое сообщение или обновление ленты в соцсети может казаться неотложным делом, Но это вовсе не так важно, как человек, с которым вы рядом. Лучше уберите телефон, когда вы находитесь с другими, будь то обед, поездка, просмотр фильма или прогулка. Всякий раз, когда я еду куда-нибудь с детьми, я прошу их убрать телефоны. Разговоры во время этих поездок часто оказываются весьма интересными.